KAKKUO Неделю провалялся Бенедикт в лихорадке. Позорище и стыдобушка. Как все равно дитя малое. Старик ему и огонь разжег, и ватрушек напек, и кипяточку пить подавал. Сами вдвоем все и съели. Вот те и праздник, Новый год. Прошел, минул, как и не было. Такая жалость, все упустили. А голубчики, видать, веселились, вовсю плясали, до да хороводы водили, до да свечки по пауказу жгли, до да ржавь пили. После праздника, как водится, у вечных до да калечных в городке прибавилось. Идешь по улочке, сразу с. Кажешь, праздник был до веселья. Тот на костыликах клякает. У того глаз выбитали. Мордоворот на сторону съехавши. Пенедикт, оклемавшись, сокрушался. Жизнь стороной прошла. По губам мазнула. Как всегда, как всегда, вот обида-то, вот черная досада. Он ли не готовился, он ли разум в дело не пускал, мышей не ловил, нас нет, не менял. Ведь две недели, почитай жил в ожидании светлого, радостного. Гости, свечи, музыка. Ведь жизнь-то она какая. Труды да хлопоты, да посвист ветра. Так в кои-то веки праздник выпадает. А он, видать, простыл, да надорвался, а ли другое что, а ли с голодухи, али не свежего чего в столовой избе поел, кто знает, да и свалился в жару, в лихорадке, и где вы, нынче, дни, золотые.